Глава 17. Чего эмоционально устойчивые люди не делают никогда? Первое. Они не считают, что все без исключения ощущения и чувства имеют серьёзное значение. Они не объявляют важным и ценным каждое своё переживание, так как знают, что их личная точка зрения не обязательно является истинной. Второе. Они не боятся оказаться неправыми. Они понимают, что убеждения, основанные на неверном понимании ситуации или неправильных подходах, не обесценивают их как личность. Третье. Они не используют логику для отрицания эмоций. Они обосновывают существование чувств, признавая их. Не говорят, что кто-то не должен чувствовать так или иначе в определённой ситуации. Четвёртое. Они не наделяют глубоким смыслом абсолютно всё происходящее вокруг. В частности, не считают, что всё, что сами видят или слышат вокруг, имеет какое-то отношение лично к ним. Они не сравнивают себя с другими просто потому, что такое сравнение как минимум бессмысленно, а то и эгоистично. Пятое. Им не нужны доказательства собственной силы. Такие люди не стремятся продемонстрировать всем свою неуязвимость. Наоборот, чаще всего они ведут себя мирно и расслабленно, что есть признак по-настоящему уверенного и спокойного человека. Шестое. Они не стремятся избежать боли, даже если боятся её. Они готовы перетерпеть дискомфорт ради отказа от старой вредной привычки. Такие люди стремятся докопаться до корня проблемы в отношениях и не игнорируют симптомы. Они осознают, что главный дискомфорт связан с попытками избежать боли, а не с самой болью. Седьмое. Они не выискивают у других недостатки, чтобы приуменьшить достоинство. Узнав о чьём-то успехе, они не вспоминают о несовершенстве или неудачах этого человека. Восьмое. Они не жалуются слишком много. Человек жалуется, если хочет, чтобы собеседники заметили его состояние и признали его право на боль. Получается, что жалоба это особого рода аффирмация, направленная, впрочем, совсем не на решение главной проблемы. Девятая. Они не пытаются привлечь внимание к отдельным аспектам происходящего, чтобы представить ситуацию как катастрофическую. Те, кто легко перепрыгивает с пятого на десятое и видит только самые неблагоприятные из возможных сценариев, чаще всего неуверены, что в непредвиденные ситуации смогут действовать в собственных интересах. Именно поэтому люди, склонные к катастрофизации, заранее готовятся к худшему, не давая себе даже заметить вероятные положительные стороны и возможности. 10. Они не ведут список всего, что другие должны и не должны делать. Они понимают, что хорошо и плохо всегда субъективно. Если считать, что во всякой ситуации существуют универсальные правила поведения, то ничего, кроме постоянных разочарований, это не принесёт. 11. Они не считают себя вправе судить, что правильно, а что нет. Это особенно справедливо в ситуации, когда хочется дать приятелю совет. Такие люди не считают, что их личное представление о наиболее разумной реакции будет идеальным для всех. 12. Они не делают обобщений и серьёзных выводов из личного опыта. Они не строят ума заключения обо всём человечестве, опираясь лишь на опыт своего каждодневного взаимодействия с крошечным фрагментом огромного мира. 13. -е. Они не меняют личностных качеств в зависимости от того, кто сейчас рядом с ними. Любой из нас боится быть отвергнутым. Однако не каждому удаётся испытать искреннее принятие, которое возможно только когда мы не боимся быть собой. 14. -е. Они способны постоять за себя, не проявляя при этом агрессии и не занимая защитной позиции. Как ни странно, Агрессия и защитная позиция признаки неуверенности в себе. А вот умение спокойно отстаивать собственные интересы указывает на внутреннюю решимость и адекватную самооценку. 15. Они не считают, что в жизни никогда ничего не изменится. Они всегда помнят, что все ощущения и чувства быстротечны, и хорошие, и плохие. Благодаря этому им проще сосредоточиться на позитивном и спокойнее переживать негативное